На даче. Марфа не сомневалась, что дача полковника Сидорова соответствует его статусу и готовилась отдохнуть чуть ли не в барских покоях. Избушка на курьих ножках, окруженная чапыжником, которая предстала их взору, грубо разрушила ее иллюзии. «Ужас ужасный!» — обобщила Марфа. Фёдор наоборот, был доволен представшей перед ними картины мерзости и запустения. Чего-то подобного я и ожидал. Как раз в сидоровском стиле. Он что, бессребренник? Нет, просто давно живет один. Жена умерла лет десять назад. Сын погиб. И вообще, чем хуже наше пристанище, тем лучше. Я затащу вещи, а ты разузнай обстановку. Он стоял перед ней. такой красивой, что у нее вдруг сделалось отличное настроение. «Слушаюсь, мой генерал!» — гаркнула Марфа. И понеслась, как гарун, то есть быстрее Лани, разузнавать обстановку. Внутри дом оказался намного симпатичнее, чем снаружи. Бедненько, конечно, но чисто и уютно. А если приготовить что-нибудь вкусненькое... и выпить что-нибудь освежающее, а потом заняться любовью на надувном матрасе, то пословица «Арай в шалаше» будет актуальной как никогда. Когда солнце окончательно скрылось за густыми зарослями неизвестного кустарника, намеченная Марфой программа была выполнена и даже перевыполнена. Фёдор даже вкусненького не смог дождаться. и матрас не стал надувать. Вполне подошла медвежья шкура перед диваном. Марфа проснулась, ощутив, что из открытой двери потянула сыростью. Собственно, холод почувствовал только нос. Всё остальное было согрето теплом мужчины, державшего её в объятиях. Марфа поёрзала, пристраиваясь, и в конце концов нашла для носа уютное местечко. засунула в сгиб локтя. Теперь наружу выскочила пятка и сразу стала замерзать. Пришлось поёрзать немного, подтягивая и её. Фёдор недовольно буркнул что-то и прижал крепче. Через минуту стало не просто тепло. Жарко! Марфа попыталась передвинуть тяжёлую руку, обхватившую её поперёк живота, но ничего не вышло. Тогда она решила, что неплохо бы перевернуться на спину тогда горячо было бы лишь одному боку от усилий она даже хрюкнула тихонько ты ёрзаешь просто так или с какой-то целью не открывая глаз хрипло поинтересовался фёдор. марфи стала любопытно а с какой целью люди вообще ёрзают а вот с какой в секунду он оказался не сбоку, а сверху. Марфа не успела даже пискнуть, как он стиснул ее и очень убедительно продемонстрировал, к чему могут привести ерзанья, когда лежишь рядом с мужчиной. А потом Фёдор уложил ее на диван, накрыл старым пледом и ушел курить на терраску. Марфа решила его дождаться и тут же провалилась в сон. Сон был тот самый, что снился ей, как раз перед тем, как начался... Весь этот кошмарный кошмар. Она снова шла к дому и опять увидела поднимающуюся над крышей волну, и как тогда она кинулась под защиту стены, уже зная, что все бесполезно, и вода навсегда поглотит ее бренное тело. Но в тот момент, когда она была готова погибнуть безвременной смертью, из мути у нее перед глазами вдруг высунулась рука и потянула ее за собой, прямо в толщу воды. Марфа всхлипнула, готовясь к смерти, но неожиданно выскочила прямо на какой-то берег, по виду напоминающий пляж на Финском заливе, сразу за городом. Однажды они с Володей были там, купались, устроили небольшой пикничок. «Зови меня Владимиром Владимировичем!» Послышался его голос – Прямо у нее за спиной. Так это он ее спас. Марфа оглянулась, чтобы увидеть мышляева и сказать, как ей жаль, что все так получилось. Но рядом никого не было. Только какой-то толстый человек в темном комбинезоне и широкополой соломенной шляпе, стоя к ней спиной, рисовал пруд, на берегу которого она сидела, мокрая как мышь. и дрожащая, как осиновый лист. «Эй, дядечка!» — позвала Марфа. Человек оглянулся и ничего не ответил, только пыхнул ей в лицо сигарой, которую держал во рту. «Не говори с ними, не надо!» Фёдор потянул её за рукав и повёл. Она посмотрела вниз и тут же узнала руку, вытащившую её. «Куда ты меня ведёшь?» — спросила она. «Завтракать? Или ты сыта любовью?» «Что?» — Марфа мотнула головой и открыла глаза. «Я говорю, кофе с бутербродами будешь?» — повторил Фёдор, выглядывая из двери. «Это был Владимир Владимирович», — сообщила Марфа. «Тебе что, президент приснился?» Фёдор так удивился, что зашёл и присел на край дивана. «Мышляев любил, чтобы его так называли». «Любопытно, какие у него были комплексы», — хмыкнул Лолынцев. «Скорее, немного завышенная самооценка. Мания величия — тоже комплекс. Он тебе приснился? Неужели вся заваруха с картиной — дело его рук? Он никогда даже не смотрел на эту картину и живописью не интересовался. На выставке ходить отказывался. Рассказывал, что в Эрмитаже был один раз, еще в школе, с экскурсией. Все это лишний раз доказывает, что был кто-то еще, покруче Мышляева. Кто, кроме Гершвина, это мог быть? Но кто? Почему Сидоров уверен, что банкир и Мышляев не связаны? Он же сам рассказывал, что у них были деловые отношения. Кстати, Павел Константинович звонил. «Гершвина арестовали?» Его нигде не нашли. Понятно. Теперь он уже на подлёте к Южноафриканской республике. Сидоров уверен, что страну он не покидал. Значит, находится на пути к Северному полюсу. Туда он тоже не поехал. Полковник уверен, что Гершвин по-прежнему охотится за картиной. Да где же она, эта картина, чёртова? Может, надо было полы в моей квартире вскрыть? В твоей квартире? Картины нет. У кого же она? У того, кто может ее продать. И? Сидоров придумал, как ему в этом помочь. И как? Сама у него спросишь. Он будет через пять минут. Черт тебя подери, Волынцев! Марфа выпростала ноги из пледа. Вскочила и принялась раскидывать кучу одежды на полу. Нашлись джинсы и футболка. Где мои трусы и лифчик? В панике завопила она. Фёдор, с удовольствием наблюдавший, как она голой мечется по комнате, указал на полку с посудой. Предметы её туалета свисали с длинной ручки старой медной турки. Интересно, кто их туда запулил? Пока она судорожно одевалась, Фёдор поставил чайник и принялся нарезать колбасу и сыр. «Дежавю», — подумала Марфа, вспомнив, как он угощал ее этими неизменными припасами в день их знакомства. Как же давно это было! «Приветствую! Гостей, так сказать, принимаетесь?» Марфа так обрадовалась этому «так сказать», что чуть не кинулась к полковнику с поцелуями. «Как же, как же! Конечно, принимаемс Проходите, господин полковник!» Марфа суетливо забегала. пытаясь как-то скрыть следы того, что происходило в комнате. Сложила плед, поправила подушку и зачем-то пригладила шкуру на полу. Впрочем, полковник сразу сел спиной к ней и пододвинул чашку с дымящимся чаем. «Наиделикатнейший человек», — решила Марфа и успокоилась. «Павел Константинович, мы сейчас как раз пытались понять, где может быть картина». я тоже очень хотел бы это знать полковник разгладил усы и осторожно пригубил чаю и все же я не могу понять как про картину догадался мышляев напряженным голосом спросила марфа не припомню чтобы он интересовался живописью сидоров посмотрел на нее как-то странно словно сомневался стоит ли говорить но потом... всё же неохотно произнёс. «Владимир Владимирович при всей их исключительной образованности знатоком действительно небылись. А вот другой человек...» «Какой ещё человек?» «Кроме него картину никто не видел», — вскинулась Марфа. «Это вы, уважаемая, думаете, что никто не видел? А на самом деле господин Мышляев, так сказать...» Кое с кем там встречались. Где? В моей квартире? Да-с. Да с кем он мог встречаться? И почему я не знала? Да потому что вам не положено было знать. Какого черта? Сидоров шумно выдохнул и отхлебнул еще глоток. Характер этих встреч был, так сказать, интимного свойства. Марфа вытаращилась на него. Он что? «Водил ко мне любовницу?» а «Водилис, только не любовницу». «А кого? Ты что, глупая?» — не выдержал Фёдор. «Да почему я глупая?» — начала Марфа и осеклась. Она поглядела совершенно круглыми глазами сначала на Волынцева, потом на полковника. Он встречался у меня дома... «С мужчиной?» «Ну, так сказать, да». И этот человек известен как коллекционер живописных, так сказать, полотен. Наверняка именно он узнал руку мастера и предложил милдружку провернуть незатейливую операцию. Марфа, совершенно обалдевшая от услышанного, только ресницами похлопала. — А вы как узнали? — Шило в мешке, так сказать, не утаишь. — Да когда он успел? Тогда, когда вы, голубушка, кровь мешками проливали в своем Приозерске. И ведь надо же, как своевременно вас туда послали!» Сидоров помотал головой как бы в недоумении и отпил из чашки. «Вы думаете, я не случайно в командировку загремела?» «Я ничего не думаю, потому что абсолютно точно знаю, что к вашей ссылке кое-кто приложил свою мохнатую руку». Я спрашивала у Тимоши. Он сказал, что помочь ветерану попросили жители, которые обратились к депутату кукалевскому Точно так -с. К господину кукалевскому, который, в свою очередь, попросил подключить прессу. И что тут криминального? А то, что Куколевский прямо назвал вашу фамилию. Да, да Тимоша мне так и сказал. Это же в порядке вещей. Наверное, — пожал плечом Сидоров. Только меня сразу насторожил один маленький нюансик. Господин депутат курирует как раз тот комитет, в котором работал Владимир Владимирович Мышляев. И еще именно с ним в паре Куколевский собирался идти на выборы. Отец как-то упоминал эту фамилию. «Не тот ли это Куколевский, что владеет одной из лучших коллекций западноевропейской живописи XX века?» — спросил Фёдор. Марфа выпучила глаза. «Так это он с ним? Так они... Так меня...» «Перестань, Марфа!» — рассердился вдруг Фёдор. «Ты же не вчера родилась. Мне и в голову не могло прийти». Ошарашенно промямлила она. чувствуя, как быстро краснеют щеки. — Да полнитесь, мадам Морецкая. Все это чистая бытовуха, посему не будем на ней заостряться. Лучше послушайте дальше, ведь это далеко не все, что вам следует знать. — Нет, подождите, все не могла успокоиться Марфа. Так мы, Шляев с Куколевским, встречались на моей жилплощади еще до командировки. — Фигня. Я всего несколько дней как въехала. — Вот ведь неугомонная. Какое это имеет значение? — Ну, встречались, значит? Посудите сами. Такая хата шикарная. Стоит ли упускать возможность? Идея с картиной могла возникнуть случайно, после того, как господин Куколевский понялись, что за пейзажик висит у вас на стене. успокойтесь уже Марфа сжала руки и засунула их между коленями. Фёдор покосился на неё сердитым глазом. — Дурой меня считает, — догадалась Марфа. Злится, что не разглядела в мышляеве вегея Значит, подмену мышляев устроил? — А как? — уточнил Волынцев, подливая полковнику кипятку. — не просто скажу вам. Непросто. Для начала нужен хороший копиист. — Вы, уважаемая, ведь разницы не заметили, так? Сидоров поглядел на сокрушенную Марфу. — Да говорю же, я вообще ее не разглядывала, — ответила она, пытаясь взять себя в руки. — Но висит открытка на стене, и пусть себе висит. Так вот-с, стоит недешево. Кроме того, должен быть человеком надежным и без своей корысти. «И где же таких бескорыстных берут?» — снова вступил Фёдор. «Сначала их берут за горло. Например, замели человека с наркотиками, а потом отмазали. Спасли, так сказать, от нар. Ты же этому спасителю. Теперь погроб жизни будешь обязан. И всё, что угодно для него сделаешь. Так или не так?» Марфа кивнула. Полковник довольно хмыкнул. Скорее всего, этот обязанный пришёл в вашу квартиру, пока вы были в отъезде, и старательно, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, сделал копию. А потом Мышляев, уже без художника, конечно, картину подменил. То есть копиист ни о чём не догадывался? Да зачем ему? Он отблагодарил своего благодетеля... На дозу получил и пошел себе. По всему, видно, Мышляев его не боялся. Никто все равно слушать не будет. но ну, мало ли, что наркоману примерещилось. А тем временем... Так Мышляев все это для Куколевского сделал, нетерпеливо перебила полковника Марфа, до которой стало что-то доходить. Следствие предполагает, что в доле были оба, но у господина Куколевского... «Роль, так сказать, главнее — заполучить картину — одно, а продать ее — совсем другое-с». «Мышляев сам мог продать что угодно. И картины, и людей», — грустно произнесла Марфа. «Не все так просто, уважаемая. Посудите сами, кто такой этот ваш Мышляев? Мелкая сошка, чиновничек средней руки». А неизвестное полотно Черчилля — это сенсация мирового уровня. Продать его и при этом не загреметь на нары — это вам не фунт семечек щелкать. Тут нужно знать не только входы, но и выходы на коллекционеров высочайшего уровня. Куколевский — фигура, а ваш Мышляев — прыщ на ровном месте. «Никакой он не наш!» — буркнула Марфа. «А чей? Не мой же!» — бросил полковник. Посмотрел на красную марфу и уже мягче добавил. «Вы особо себя не вините, что, мол, не распознали в этом мышляеве подлую натуру. Многие удивятся, когда все станет известно. Такие, как он, всегда всем нравятся, умеют впечатление произвести. Он и Гершвина обработал, и, так сказать, депутата». «Ласковый телёнок двух маток сосёт». Фёдор поперхнулся и закашлялся. Сидоров спохватился, виновато крякнул и стал старательно жевать кусок колбасы. Волынцев воспользовался паузой и спросил. «Вы полагаете, что подлинник Черчилля находится у Гукалевского? По всему выходит, что так. И какой план? Будем...» ждать, когда картина появится на черном рынке. Тут все и выяснится, кто-с и чего-с. — А если Куколевский не захочет ее продавать? — спросила Марфа и взяла пустую чашку. Федор тут же налил чаю и пододвинул вазочку с вареньем. — А что еще с ней делать? — удивился Сидоров. — Повесить на даче? Вы хоть примерно представляете стоимость картины? Не забывайте, скоро выборы, а значит, господину депутату нужны деньги, да и опасно оставлять эту вещицу у себя. Не дай бог, кто увидит, начнет думать, свяжет с убийством Мышляева». «Вы хотите сказать, что Мышляева...» Сидоров покрутил головой. «Пока это лишь предположение. Все выяснится, когда вышеназванный депутат попадёт к нам в руки, а голыми руками, извиняюсь за каламбур, господина кукалевского не возьмёшь. Тут целая операция понадобится, потому что взять его можно будет только во время сделки, так сказать, с поличным. Для этого надо знать, где и когда она состоится. Тут Сидоров быстро глянул на Волынцева. У меня появилась мысль, осторожно начал он, подстегнуть нашего любителя живописи к активным действиям. А то в самом деле чего доброго затихариться. У него выборы на носу. Сами сказали, — вступила Марфа. Ну, выборы выборами. А с другой стороны, начнёшь шустрить с картиной, привлечёшь ненужное внимание. Куколевский калач тёртый. Зря подставляться не будет. как раз именно потому, что выборы. «Так что вы придумали?» — спросил Фёдор, понимая уже, что полковник говорил всё это именно для него. «Есть у меня одна идейка, ребята. А что если мы, так сказать, ускорим события и поможем кукалевскому найти покупателя? А если он уже нашёл? Ну, во-первых, это вопрос предложенной цены». а, во-вторых, надёжности покупателя. Мы подсунем супер-пупер надёжного, чтобы Куколевский не сомневался, а сделки никто никогда не узнает, и его имя не всплывёт ни в каком случае. Ну а в-третьих, мы найдём безупречного посредника. Человека, так сказать, с нашей стороны. «У вас кто-то есть на примете, товарищ полковник?» «Кажется, да». Сидоров посмотрел на Фёдора испытующе. «Ты давно знаешь бранштейна «Бориса Яковлевича?» «А при чем? «Или вы о нём сейчас говорили?» Сидоров молча кивнул и склонился над чашкой. «Я знаю его давно, но не то чтобы близко. Друг отца. Хороший человек. Специалист отличный. Когда обратился за помощью... — Не отказал. Ну, это вам известно. И не только это. Мы немного покопались. Короче, он ведь все равно уже в теме. Сможет помочь нам вывести Куколевского, так сказать, на чистую воду? — Не знаю. Он ведь болен. — Тем более. Пусть сделает доброе дело. Там, — Сидоров вскинул вверх подбородок, — ему зачтется. «Не уверен, что Елохим сочтет обман за праведный поступок», — хмыкнул Федор. «Но попробовать можно. Даже если бранштейн не согласится, разговор останется между нами. Но об этом мы позаботимся», — непонятно сказал полковник и посмотрел на притихшую Марфу. «Ну что, Марфа-посадница, нам ли быть в печали? Рискнем здоровьем». Марфа кивнула, И вдруг подумала, что Тимоша, наверное, уже уволил ее из редакции за прогулы. Она даже не позвонила ему ни разу.